Глава 20. Елена. Страшно, почему-то не было. Мне не верилось, что Моргана позволит причинить вред единственной надежде на спасение Аргонара. Да и в курсе ли она вообще, что натворила её засланка? Откуда вообще Фия взяла эту Эбигейл? На какой помойке подобрала? И блондинка всегда была такой подлой, или это влияние магии? Мысли роились в голове, как разъярённые пчёлы, пока я наблюдала за приближением гончих. Стоя в единственном пятне света, я не могла видеть твари полностью, зато прекрасно слышала их хриплое голодное дыхание и просто ждала. Шанса отбиться от них у меня не было. Да и каким образом? Если мои руки были связаны, и на этих ногах так меня хватит на один удар, а потом острые клыки начнут рвать меня на мелкие кусочки. И когда гончие подошли практически вплотную, уверенный, что добыча никуда от них не денется, до меня наконец дошло: Что это всё? Конец. Я заблуждалась, думая, что призвана в этот мир для какого-то великого дела. Меня действительно поселили в тело Елены Грейрен, чтобы убить. И неважно как на алтаре или на конюшне. Холодно практически не было. Сердце колотилось так сильно, качая кровь и разгоняя её по венам, что спина покрылась испариной. Дыхание со свистом вырывалось из лёгких, и я была в шаге от того, чтобы поддаться панике. Я буду защищаться, дрожащим голосом произнесла я. Не думайте, что я просто позволю вам меня сожрать. Первый, кто подойдёт, отведает мой коронный удар. В таком случае, я подожду ещё немного, незнакомым хриплым голосом ответила мне тьма. Не хотелось бы получить за попытку помочь. Но вы продолжайте, леди. Я с удовольствием посмотрю на ваш коронный удар. Как ни пыталась, я даже не могла определить, откуда доносился голос. и незнакомым он показался лишь в первое мгновение. А потом я его узнала. «Вы собираетесь смотреть, как гончие разорвут меня на части и пообедают моими останками?» «Поужинают», — поправил меня мужчина. «И они, насколько мне известно, здесь для того, чтобы защищать вас, а не есть». Незнакомец наконец решил показаться. Мое пятно света шагнул высокий светловолосый мужчина, лицо которого с одной стороны пересекал длинный неровный шрам. Но не это в первую очередь привлекло моё внимание, а глаза золотистые, с вертикальными зрачками, как у какой-то рептилии. "Позвольте представиться. Каспиан Рок, главнокомандующий первого крыла армии Аргонара", сказал он, опережая мой вопрос. "А вы должна быть Елена Рейнхардт, супруга Эдриана". "Да", подтвердила я, стараясь не сильно пялиться на мужчину. голос которого слышала в зеркале мужа в первую брачную ночь. Это с ним Риан обсуждал жертвоприношение и мою дальнейшую судьбу. И как позже выяснилось, оба были в курсе, что у их беседы нашлись свидетели. И вы здесь для того, чтобы чтобы разобраться в странных делах, что творятся в этом замке. Кивнул мужчина, распутывая верёвку, что удерживала мои руки поднятыми вверх. Я давно откладывала эту поездку, но как вижу зря, Расскажите, что с вами произошло. С превеликим удовольствием, усмехнулась я, потирая запястья, с которых сняли путы. Надеюсь, вы к нам надолго. А где Эдриан? Почему не встретил вас? Эдриан уже в замке, сказал Каспиан, предложив мне локоть. Мы с ним встретились на полпути сюда, когда он почувствовал, что вам угрожает опасность, а потом мы разделились. Я отправился сюда, чтобы убедиться, что гончие никого к вам не подпустили. И вы в полном порядке. Ариан поспешил в замок, чтобы разобраться с злоумышленниками. А как он почувствовал, что мне нужна помощь? Удивилась я. И разве он мне? Дракон? В ответ на это мой собеседник лишь загадочно хмыкнул. Он, казалось, прекрасно видел в темноте, потому что в отличие от меня ни разу не споткнулся. В холле замка царил разгром, такой, будто внутрь действительно ворвался огромный дракон и разнёс всё вокруг. Но сверху, к своему удивлению, я услышала голос Эдриана. "Каждую полночь он превращается в дракона не потому, что не может удержать свою человеческую ипостась", пояснил Каспиан, шагая рядом со мной к лестнице. "Просто на крыльях гораздо быстрее можно убраться как можно дальше от замка. Это гарантия того, что он не причинит вред тем, кто ему дорог". "Он, кажется, разогнал всех, кто ему дорог", пробормотала я. "Остались лишь те, кого не жалко пустить в расход". Пол освещался несколькими магическими светильниками, и я наконец-то могла как следует разглядеть главнокомандующего какого-то там крыла драконьей армии. Он в свою очередь смотрел на меня с укором. "Что вы такое говорите, Елена?" мужчина покачал головой. "Сейчас дороже вас для Эдриана никого не существует". "Ага, потому что только моя кровь на алтаре спасёт его королевство". Но даже это не делало меня более ценной. Если бы вы знали, как вы ошибаетесь, горько усмехнулась я. Нехорошо было жаловаться на мужа, даже его лучшему другу, поэтому я предпочла прикусить язык, и наверх мы шли молча. Я чувствовала на себе пристальный изучающий взгляд дракона и наконец не выдержала. Может, расскажете, почему Риан каждую ночь летает? спросила я, не особо надеясь на ответ. Расскажу, неожиданно согласился Каспиан. остановившись на одной из ступенек. Но только если вы поклянетесь, что Эдриан об этом не узнает. Не то чтобы это большая тайна, но все же. «Хорошо», — кивнула я. «Я клянусь». Шум, донесшийся сверху, заставил нас продолжить восхождение. И стало уже не до разговоров. А картина, что открылась нашим глазам в одной из гостиных, и вовсе заставила меня потерять дар речи. Я никогда не считала себя жестоким человеком. И несмотря на то, что эта белобрысая стерва Эбигейл сделала мне, не желала я стать жертвой насилия, которое, по моему мнению, происходило в помещении. Девушка стояла на коленях перед Эдрианом, который держал её за волосы. И поза могла бы показаться двусмысленной, если бы не испуганные крики блондинки, которые сопровождали это действо. Чуть в стороне, склонив голову, стоял Лайман, который очевидно тоже ждал своей участи. Риан, позвала я, И дракон мгновенно обернулся. На его лице промелькнуло облегчение, от которого моё сердце пустилось галопом. Он что же реально за меня переживал? Что здесь происходит? Торжество возмездия. Ехидно усмехнулся дракон. Думали, я ни о чём не узнаю? Лайман заметно вздрогнул. Простите, господин, пробормотал он. Я был уверен, что это ваш приказ. "Свои приказы я отдаю лично", щеканя слова сказал дракон. а не передаю через третьих лиц». «Конечно, господин», — закивал дворецкий. «Подобное больше никогда не повторится». «Я очень надеюсь на это». Дракон рывком поставил Эбигейл на ноги, и девушка заметно покачнулась. «А это? Я спас тебя от смерти. И вот так ты решила мне отплатить». Неужели чары перестали действовать? И он разглядел истинную сущность спасенной им девушки. Верилась в это с трудом. И я повернулась к Аспиану. Тот с задумчивым видом смотрел на развернувшуюся перед ним картину. «Пожалуйста», — хныкала Эбигейл. «Меня заставили». Я замерла, надеясь, что эта белобрысая стерва расскажет про Моргану, что если у нее не было такого магического блока, как у меня, но эта крыса неожиданно ткнула пальцем в мою сторону. «Ваша жена, мой господин, так хотела выставить меня в дурном свете, что подстроила все это, заставила меня». Она прекрасно знала, что гончие не причинят ей вреда. Что? Эдриан медленно повернулся ко мне. Его губы едва заметно дрогнули в знакомой мне хищной усмешке. Он же не поверит в этот бред. Похоже, что нет. Гончие, переспросил дракон, вновь вернув всё своё внимание нашей гостье. Как ты узнала про них? Кто рассказал? Она и рассказала, наставила на своём Эбигейл. Интересно, как я могла рассказать то, чего не знала сама? К счастью, Риан это тоже прекрасно понимал. «Значит так», — сказал он, — «не знаю, кто тебя сюда подослал, но ты немедленно уберешься прочь из замка и сделаешь так, чтобы я больше никогда тебя не видел. Это понятно?» Но, господин, странно было видеть, как с заносчивой сучки в одно мгновение слетела вся спесь. Она до последнего верила, что ее выходка сойдет ей с рук и не будет иметь существенных последствий. как же больно, наверное, было ошибаться. Эбигейл побледнела еще сильнее и вцепилась руками в штанину Эдриана. «Я не могу уйти. Я погибну, если покину замок». Наверняка Моргана пригрозила девице, что если та не выполнит ее поручение, то ей придется не сладко. А я почти не сомневалась, что центральное зеркало все еще было надежно закрыто тканью, потому что у нашей гостьи пока еще не было возможности побродить по замку. Всё отведённое время она потратила на соблазнение Эдриана и козней мне. Об этом нужно было думать до того, как вводить в заблуждение мою прислугу. Дракон повернулся к Лайману. А с тобой мы поговорим отдельно. С каких пор дворецкий приводит в исполнение наказания? А ведь и верно. Почему я сразу об этом не подумала? С какой статьи этим занимался дворецкий? Разве это его дело? Тьма попутала ваше величество, покаянно покачал головой мужчина. «Меня будто околдовали. Все как в тумане». Ничего на это не ответив, Риан повернулся ко мне. «Ты в порядке?» спросил он. «Согласна с моим решением?» «Вот так просто. Он выгонит Эбби и Гейл на улицу, и мы никогда ее больше не увидим». Как-то это не очень вписывалось в мое представление о реальных возможностях Морганы. Что-то во всем этом было не так. «Не согласна», качнула головой я. «Если выгонишь ее...» Она, чего доброго, действительно замерзнет насмерть. Брось ее в темницу. Мне кажется, пройдет несколько дней, и ее можно будет еще раз допросить». В подземелье не было зеркал, и, возможно, без них влияние феи на Эбигейл ослабнет. Но вместо искренней благодарности девица зашипела на меня рассерженной кошкой. «Тварь!» — крикнула она и рванулась ко мне. Одним плавным движением Риан преградил ей дорогу и, схватив за руку, бросил на пол. Но блондинка отказывалась угомониться. Темницу, меня? Да как ты смеешь? Кто ты такая, чтобы решать мою судьбу? Ещё немного, и Риан станет моим. И тогда посмотрим, кто из нас проведёт остаток дней в темнице. Похоже, от злости она окончательно обезумела и не контролировала свой словесный поток. Только Офе и что удивительно, не обмолвилась ни словом. Возможно, у неё тоже стоял какой-то ментальный блок, который не позволял рассказывать о Маргане. Эдриан окинул меня заинтересованным взглядом. Хорошо, кивнул он. Пусть посидит в темнице, остынет, а позже я допрошу её ещё раз. Возможно, это юное создание поведает нам, что за магию она использовала. К счастью, оборот полностью нейтрализовал её воздействие. Так вот оно что. Риан прозрел и вернул на место свои мозги, которые временно базировались у него в штанах. Как оказалось, Каспиан прибыл не один, а с личной гвардией. Они бесшумно выступили из-за его спины и, схватив блондинку, потащили ее прочь из гостиной. Проводив притихшую девушку долгим взглядом, я повернулась к мужу и скрестила руки на груди. «Если думаешь, что это сойдет тебе с рук», заявила я жестко, «чтобы он даже не думал, будто это какая-то шутка, то ты сильно ошибаешься». И в мыслях не было. Неожиданно усмехнулся дракон. И мое сердце предательски дрогнуло. Но я собиралась твердо стоять на своем. Клянусь, я заглажу свою вину. Но для начала, полагаю, нам нужно поговорить.